Глава 20. На месторождении кристаллов мы задержались на несколько дней. Тут остались рабочие и даже руководство, которое следило за этими рабочими, чтобы не было воровства. Требовалось снова наладить производство, провести учет продовольствия и решить множество более мелких задач. К тому же, хотелось оставить такого руководителя, которому я мог бы доверять. Засуетились имперские маги, желая назначить своего человека. Вот тут я уперся. Конечно же, обманывать я никого не собирался, ведь я перебрасывал сюда магов не для того, чтобы они сидели на первой завоёванной шахте. У меня тут война в полном разгаре, и каждый маг на счету. Они споры устроили. В общем, после долгих перереканий оставил за старшего мага из этого мира, Халара. Вот этот точно не станет меня обманывать, ведь он находится под клятвой. Еще оставил пару из тех, кого захватил совсем недавно, тоже взяв с них клятву. Они здесь уже работали, так что должны были понимать, как все устроено. Слово свое я сдержал. Увеличил зарплату рабочим в три раза, поэтому никто разбегаться не стал. После этого наша армия снова выдвинулась в поход. Как уже было сказано, позади нас имелся крупный отряд, даже скорее небольшая армия, примерно из десяти тысяч мечей. Они прибыли из крупного города, который находился относительно недалеко от месторождения. Само собой, как только они узнают о том, что, казалось бы, несокрушимые укрепления пали, то сразу же идут в город. А этого допустить не хотелось. Нужно было их разгромить на открытой местности, потом проще будет покончить с городом, точнее, с содержимыми, засевшими там. Для этого я с половиной своих магов и десятью тысячами всадников пошел по другой дороге. Шли налегке, требовалось проделать тяжелый марш и отрезать врага от города. Благо, что у противника хоть и имелась конница, но далеко не все воины были верхом. Даже если они смогут узнать о наших планах, то пехота наверняка не сможет нас опередить. «Догоним, если раньше не разбегутся». Вообще, после боя моя армия не уменьшилась, а наоборот, увеличилась за счет примкнувших к нам людей. Впрочем, были и такие, которые решили разойтись по домам. Что тут скажешь, я их держать не стал, пусть тебе идут. Нам предстояла сложнейшая задача. Я планировал за один сезон полностью разгромить королевство и взять его большую часть под свой полный контроль. Это требовалось сделать до посевной, иначе начнется голод. Моих запасов хватит далеко не на всех. Не хотелось бы на подконтрольных землях получить бунт из крестьян в самом начале своего управления. Если получится это сделать, то простой народ наверняка будет всячески поддерживать новую власть. Была еще одна проблема. Если на окраинах королевства многие дворяне с радостью переходили на мою сторону, то в центральных землях подобного не будет. «Не все одержимые такие идиоты. Там они давали дворянам жить припевающие, и, разумеется, благородные не захотят что-то менять. Уверен, среди них есть те, кто и воинов своих содержит в полном порядке. Не похоже они на сброд. У меня же просто не было времени на то, чтобы как следует обучать новых воинов. Конечно, этим все равно занимались, пополнение в армии будет, но по сути это будут простые ополченцы, у которых никакого боевого опыта». В то же время все понимали, что после взятия месторождения одержимые, несмотря на все предыдущие при начнут объединяться. По сути, я сейчас отрезал от кристаллов сразу треть королевства, мало кому это понравится. В общем, сейчас время работало на врага. Требовалось торопиться и разбивать отряды одержимых по частям. Радовало то, что у моих воинов появилась вера в победу, Все же мы несли куда меньшие потери, чем противник. Только не знаю, какое будет поведение солдат, когда мы потерпим первое поражение. Требовалось всеми силами попытаться избежать подобного. Отрезать врагов от города у нас получилось во многом благодаря самим одержимым. Видно, эти существа решили, что месторождение смогут удержать и без них, поэтому хотели сначала навести порядок в графстве и напомнить, кто тут главный. Не вышло у них ничего. Даже до первого замка дойти не успели. Слишком поздно спохватились. Их даже не смутило количество солдат в моем войске. Вроде бы силы равные, да только теперь у меня магов было больше, чем у них, так что зря они остановились и изготовились дать бой. Когда настоящее количество магов вскрылось, было уже поздно. Бой длился совсем недолго, а потом началось повальное бегство. Часть одержимых смогла уйти, несколько сдались на милость победителя. Эти твари милости от меня не дождались, все пошли на благое дело, на усиление меня любимого». Город мы тоже взяли без проблем. Больше половины защитников вырезали за его пределами, так что в самом укреплении магов почти не осталось. Что сыграло нам на руку? Я даже воинам толком отдохнуть не дал. Пополнили запасы и сразу выступили. Как уже было сказано, время играло против нас. Требовалось торопиться. Кое-какая разведка была налажена. К тому же на вражеской территории хватало людей, которые целиком и полностью меня поддерживали. Все же на моей территории большинство людей чувствовали себя намного лучше, чем раньше. Слухи об этом продолжали расползаться. Кстати, мне сообщили, что и на других территориях королевства начались волнения. Правда, не такие, как тут, но они были. Многие крестьяне уходили в леса и начали нападать на обозы. Делали они это довольно грамотно, что говорило о том, что ими управляют знающие люди – Скорее всего, дворение. До нас доходили не только радостные вести, но и крайне скверные. Против меня начали собирать армию, и немалую. Со всех концов королевства стекались большие отряды. Как мне сообщили, войско противника уже превосходит наше, а они пока не планируют выступать. Наверное, из соседних земель тоже ушли в общую армию, потому что еще пару городов взяли почти без боя. Новости о вражеском войске меня, как и остальных командиров, совсем не радовали. Простые местные вояки считают, что мы абсолютно всех на куски порвем. Почти не несем потерь, и не было поражений. Многие солдаты приходят на нашу сторону, армия постепенно увеличивается. Вот только все может измениться, когда неопытные воины увидят, что врагов в несколько раз больше. Какими бы опытными магами ни были имперцы, числом можно задавить и их. Кроме того, среди одержимых тоже встречались очень сильные маги. В общем, покорив еще четыре графства, мы остановились на длительный отдых. На самом деле, просто нашли удобное место и станем ожидать врагов здесь. Кстати, к месту сбора начали стягиваться дворянские отряды, которые хотели присягнуть мне на верность. Сейчас все королевство буквально бурлило. До самых дальних уголков дошли вести о том, что кто-то поднял бунт против магов и громит одну правительственную армию за другой. «Господин граф, одержимых магов уже раза в три больше, чем наших» доложил мне Лар, «Боюсь, при таком раскладе нам даже выгодная позиция не поможет. Войско магов тоже раза в два больше». «В городе закрепляться не вариант», — вздохнул Грегор. «Тогда все захваченные земли будут разграблены, а это, как я понимаю, недопустимо. Ты же обещал защищать крестьян». «Какие будут предложения?» — спросил я. «Да что тут обсуждать?» «Пара месяцев у нас есть, нужно тебе идти в Империю и просить еще магов, всех, кого только может дать Император. Плевать на клятву, разгромим это войско и королевство у тебя в кармане. Если же проиграем, то люди перестанут так охотно к тебе идти. Это сейчас, все считают тебя непобедимым воителем. Пусть и дальше так будет». Долго с реализацией плана мы не раздумывали. Я создал портал и отправился в Империю, вместе с еще одним магом, приближенным Императора. И его, как мне кажется, поставили только для того, чтобы за нами следить и не дать обмануть главу государства. Он тоже был за то, что нужно просить помощи, пока это не слишком поздно. Я планировал отдать монарху первую партию кристаллов, чтобы император оценил ценность данного мероприятия. «Одна проблема. придется ехать в столицу. Глава государства там. Но ничего. Верхами быстро доберемся. «Уехать из своего графства в империи сразу не удалось». Отец с матерью были в замке, еще и сестры в гости приехали. Девушки сразу же повисли на моей шее. Пришлось несколько часов с ними беседовать. Видимо, отца насторожила моя торопливость. Я ему вкратце объяснил, с какой целью мы едем к императору, и он предложил мне начать немедленно перекидывать солдат, а не мотаться в столицу. У меня тоже была такая мысль, тем более ближний к императору и без меня сможет все устроить. Согласен, от солдат в предстоящей битве будет мало пользы, Но они ветераны, а не ополчение, как в королевской армии. К большому нашему счастью, в столицу ехать не пришлось. Видно, боги продолжали благоволить мне. Дело в том, что император по какой-то надобности прибыл в Вальдек. Об этом нам сообщил Рональд. Он приехал буквально перед самым отъездом мага. Просто замечательная новость. Вообще, он об этом хотел сообщить моему отцу, чтобы тоже в Вальдек отправился. Все же глава государства прибыл, поэтому лучше находиться около него, показывая свою преданность. «Меня эта новость очень обрадовала. Хотелось самому поговорить с Императором и вручить ему кристаллы лично. В общем, в портовый город мы поехали все вместе. Видно, маг, который меня сопровождал, на самом деле был доверенным лицом Императора, потому что приняли нас быстро. С гвардейцами не возникло никаких проблем, нас даже сопроводили до дворца, где остановился монарх. Гвардейцев в городе было очень много, и останавливали они всех, кого только хотели. Наш отряд также не остался без их внимания». «Император тоже тянуть не стал, приняв нас почти сразу, ждали всего минут двадцать». «Господин граф, неужели уже сделали все, что обещали?» Спросил он, едва мы вошли в зал, даже не поздоровался. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество», – изобразил я вежливость. «Пока нет, но, как мне кажется, скоро королевство будет под моим полным контролем». «Замечательно», – улыбнулся монарх. «А что же вы тогда тут делаете?» «Вот, вашу долю привезли». Сообщил я и полез в сумку, которую таскал при себе. Ну а что, такое богатство никому не доверю. Вот даже как. Глаза императора расширились, а маги чуть челюсти на пол не уронили. Это сколько их добывали? Меньше года, улыбнулся я. Не врал вам, залежи там намного богаче, чем в империи. Порадовал ты меня, граф, ой, как порадовал. Монарх даже ладони друг от дружку потер. Но что-то мне подсказывает, что ты не только ради этого ко мне прибыл. «Так и есть, ваше императорское величество. Ваша помощь нужна. Дело в том, что у нас там сейчас генеральное сражение намечается, а вражеских магов намного больше. Вот ты хотел еще попросить». «Граф», — нахмурился монарх, — «ты у меня просил двадцать магов». «Двадцать! Я ожидал тебе тридцать пять, а ты еще просишь?» «Ваше императорское величество». — удал голос Иво, тот самый маг, который прибыл со мной. — Мы можем решить вопрос одним боем. Маги нужны примерно на один месяц, максимум на два, и все они вернутся обратно. — Если у вас там такая серьезная битва намечается, то могут вернуться далеко не все, — проворчал Император. — Может быть и такое, — кивнул Иво, — но и награда велика. Нам нужны кристаллы, а магов новых вырастем, и еще больше. — У нас тут тоже не все так хорошо, как хотелось бы. «На всех рубежах постоянные стычки», — напомнил один из вельмож. В зале поднялся шум. Уже все знали, что происходит, и куда отправили часть магов. И сейчас начали между собой спорить. Кто-то поддерживал, а кто-то, наоборот, говорил, что своих проблем хватает, и в другой мир лучше не лезть. «Тихо», — рявкнул император, после чего посмотрел на меня. «Граф, у тебя будет два месяца, после чего маги должны вернуться. Я отдам в распоряжение. Готовься». Несмотря на то, что я должен был командовать кучей магов, по сути, распоряжаться их жизнями, от командования войском никто меня отстранять не стал, Все же солдаты мои. Правда, император потребовал, чтобы со мной пошел более опытный полководец в качестве советника. И послал он не кого-то, а самого графа Лихара, моего союзника. Благо, что он в это время был при императоре. В общем, снова начались перемещения масс людей и не только магов, но и простых воинов. Сейчас за один раз я мог переместить больше людей. Кстати, на этот раз отличился и бывший разбойник Рональд. После очередного перемещения он дождался меня около спальни. Что случилось? Спросил я у него после просьбы поговорить с глазу на глаз. Вот, господин. Шрам протянул мне три браслета. Хочу у вас там землю себе купить. Это плата. Главное, чтобы в Империи их никто не видел. Хотя, может, про эти артефакты уже и забыли. «Сразу говорю, они достались мне по наследству». «Охренеть!» – выдал я. «За это ты хочешь отправиться в другой мир?» «Да, господин граф. Мне стало известно, что вы там можете даже королем стать. Хочу под вашу руку пойти. И если часть моих воинов перекинете, мы докажем свою полезность. За то, что он мне вручил, и баронство отдать не жалко». Я не шучу. Дело в том, что у Шрама каким-то невероятным образом оказались сразу три артефакта. Таких же, как мне вручили после победы на турнире в Магической Академии. Просто слов нет. Где он их взял, Шрам не сообщил. Сказал только, что не знает их происхождения. Просто подарили. Наверняка какого-то мага убили. Скорее всего, искали эти вещицы долго. Но ничего, мне они нужны. Отдам один Эльматару, один супруге. Ну а третий оставлю сыну, когда подрастет. «Вот же удивительно, почему у большинства имперских магов нет таких артефактов?» «Не больше десятка перекину», — предупредил я Шрама. «Выбирай с умом». «В последнее время у меня не было даже минутки, чтобы просто немного посидеть. Сейчас я перекидывал людей в королевство, до этого руководил войском. Даже когда армия просто двигалась, я переводил магические книги, чтобы новым магам, которых мы создадим после войны, было с чем обучаться». В это время и моя армия не сидела без дела. Вкалывали все. Дело в том, что королевская дружина под предводительством одержимых выдвинулась в нашу сторону. Обойти они нас не могли, да и не станут этого делать. На данный момент их было в пять раз больше, это по количеству солдат. насчет магов мы выяснить не смогли. их хорошо охраняли. Мы тоже собирались бросить в бой все силы. Брали всех добровольцев, чтобы хоть как-то сравнять численность войск, но все равно ничего не вышло». Остается надеяться на магов. Прошло около 40 дней, прежде чем вражеское войско наконец-то подошло к нам. За это время мы несколько раз его проредили, устраивая засады. Громили обозы, в общем, резвились вовсю. К сожалению, принципиально на общем количестве это не сказалось. Местность к битве подготовили. Теперь нужно было просто проявить стойкость и выстоять, после чего разгромить врага. Впервые на моей памяти противник решил провести переговоры. «Когда армия выстроилась, к нам направились два десятка всадников». «Ну надо же! Похоже, местный король пожаловал!» – хохотнул Ульматар. «Ну что, господин граф, уважите монарха!» «Ну почему бы и нет?» – улыбнулся я. «Поехали!» Армии располагались на двух холмах, благодаря чему большинство воинов могли нас видеть, но вряд ли кто-то слышал разговор. Забавно, но кроме короля в его свите был всего один одержимый, остальные являлись простыми дворянами. Видно, твари побоялись к нам идти. Король выглядел забавно, маленький, и толстый, уверен, что забраться на лошадь ему помогали, сам не справится. Лицо надменное, скорее всего уже решил, что победа у него в кармане. Ну-ну. Кто в этом сброде главный? Сквозь зубы процедил он. Ну, вы, кто же еще? Ответил я. Вы же от сброда пришли переговоры вести? Как-то переговоры сразу не задались, потому что дворяне приготовились выхватить мечи. Следи за своим языком, мальчишка! Ты разговариваешь с королем! прорычал пожилой аристократ. Серьезно! засмеялся я. Этот человек просто носит корону, он не король. Руководят в вашем королевстве, одержимые. Так что разговаривать будут так, как мне захочется. Чего приперлись? «Его королевское величество требует, чтобы вы распустили свою армию и сдались на милость победителя», — сказал тот же аристократ. Король молчал, только побагровел от злости. «У меня к вам такие же требования», — усмехнулся я. «Все должны бросить оружие и склониться перед своим новым королем. Не стоит хвататься за мечи, подохните быстрее, чем успеете их достать», — предупредил я. «Ваше королевское величество», — Посмотрел на своего господина дворянин, я же вам говорил, что с этими мятежниками не о чем разговаривать. «Почему мятежниками?» – удивился я. Смею напомнить, что я не давал этому человеку клятву верности, как и вашим магам, так что я не мятежник. Король больше не произнес ни слова, а он только зло плюнул под ноги моему коню и поехал обратно. Я тоже развернулся и хотел поехать к своим войскам, как одержимый нанес по мне удар». Наивный. Он на самом деле думал, что у него получится сразу меня убить. К подобной подлости я был готов. Щит принял на себя магический удар, после чего тварь вспыхнула вместе со своим конем. Дворяне шарахнулись в стороны, чтобы самим не попасть под удар. Меня сопровождал Лаар, он оглушил горящего человека, после чего поволок его в наш лагерь. В будущем пригодится. Эх, «Специально отправили этого придурка», — проворчал Эльмотар. «Тебя убить хотели!» Да я и не сомневался, усмехнулся я. О, началось. Едва король вернулся к своему войску, как армия перешла в наступление. Ну, помогите нам, боги, тяжело вздохнул Грегор. На этот раз одержимые не стали прятаться, а решили выйти вперед своей армии, как бы вынуждая наших магов сделать то же самое. Мы уже были готовы, но выходить не стали. Ожидали, когда маги подойдут ближе. Устраивать честные дуэли никто не собирался. Врагов больше. По возможности будем друг другу помогать. Командование армии взял на себя глава рода лимбитов, граф Лихар. Я тоже выдвинулся немного вперед. Я и сейчас надеялся отделаться небольшими потерями и разбить объединённое войско, чтобы все мои друзья и люди, которым я доверял, уцелели. К сожалению, это было невозможно. Одержимых было очень много. Часть своих магов они умудрились от нас скрыть, так что потери мы понесли невероятные. Только имперских магов погибло тридцать девять человек, в том числе и Грегор. У меня даже слезы потекли, когда я это узнал. Как-то полюбил этого старика, уже считал его своим родным человеком. Эльматар тоже был тяжело ранен. Только благодаря усилию моей супруги ему удалось выкарабкаться». Пала пять моих баронов, в том числе и Эвальд, родственник баронессы Руты. Он с частью своих солдат бросился затыкать прорыв на многократно превосходящие силы противника, где и сложил свою голову. Мне тоже досталось. К концу боя меня с двумя арбалетными болтами утащили в обоз. Кстати, Эльматор отличился, выложился полностью. Его смогли ранить только после того, как он потерял сознание. Вроде бы Грегор погиб тогда, когда защищал моего друга. В начале боя я опасался того, что мои необычные воины отступят, но не зря мы их постоянно подбадривали и говорили, что сейчас решается их судьба. Дальше им быть рабами или завоюют себе свободу и нормальную жизнь. Шрам, весь бой был около меня со своими бойцами. Тоже получил ранение, лишился обеих ног, но выжил. А ноги вырастим, это ерунда, хоть и повозиться придется. Ход битвы переломила моя гвардия с горской воинов из рода лимбитов. Видно, граф заметил, что командование противника охраняют плохо, вот и послал туда часть наших солдат. Зарубили короля и всю его свиту. Одержимые все были впереди, поэтому помочь не могли. Кто-то из врагов заметил, что короля теперь нет, к тому же отряд оказался в тылу, началась паника, а потом и повальное бегство. Часть одержимых магов тоже сбежали, мы их не преследовали». Какое может быть преследование, если все поле между двумя холмами завалено трупами и ранеными? Нужно срочно оказывать помощь. Хотя и отправили к кавалерию преследовать неприятеля, но когда стемнело, они вернулись. Если до этой битвы мы старались не лить лишней крови и не добивать простых солдат, то сейчас все про это забыли. Рубили всех подряд, даже тех, кто начал отступать. Никакой пощады. Люди осатанели от крови. Как бы то ни было, сражение мы выиграли. Сомнительно, что одержимые смогут собрать еще одну такую армию. Нет у них больше таких сил, я это наверняка знал. По крайней мере, на территории этого королевства. А соседи в нашу свару точно не полезут.